И все же половину ужина Михаил альшевский съел. Вторую, по моему совету, он захватил с собой. Взяв фонарик и алебарду, он спрятался между камней. За плечами его прикрывала куча, а впереди открывался вид на колодец, дерево и тропинку. Наполнившись высокими мыслями, он замер. Время шло. Зашла луна. Сделалось совсем темно. Михаил в страшном напряжении сидел неподвижно. Примерно через год, а может два, он решился посмотреть на часы. Светящиеся стрелки показали, что он сидит так уже целых сорок пять минут. Он вдруг вспомнил, что для охранников время течет по-другому. Он пошевелился, вздохнул, напряжение прошло. Он почувствовал голод и прикончил остатки ужина, бросив на камни салфетку с куриными костями и хлебными крошками. Нервный зевок разжал его челюсти. Время вообще перестало идти и стояло на месте. Михаил почувствовал, как деревенеет тело и засомневался, выдержит ли до утра. В тот день он проснулся в половине четвертого, до восьми работал на уборке, с девяти до трех просидел в музее, с четырех до восьми принимал участие в полевых работах. Возможно, что он не так уж и выспался. Он шестнадцать раз изменил позу, когда, наконец, пришла полмочь. Теперь он мог быть уверен, что союзник кружит поблизости. Темнота сгущалась, тишина была почти абсолютной, издали доносилось только кваканье лягушек и время от времени лай собак. Ничего не происходило, и Михал почти полностью расслабил напряженное внимание, когда ему показалось, что он услышал что-то поблизости. Будто бы шелест травы и хриплый вздох. Впечатление было страшным. Михал никогда в жизни не играл в разведчиков или индейцев. Был городским ребенком, о ночных дежурствах он только читал. Он до слез вытращил глаза, и ему показалось, что темнота под дубом пошевелилась. Пошевелилась и застыла. Больше ничего увидеть не удалось, только это короткое движение в темноте. Несомненно, оттуда подбирается убийца. Эта дьявольская преступная личность прокралась под дуб и теперь пытается приглядеться к территории. Сидит там и ждет, пока кто-нибудь не покажется. Медленно, осторожно, плавными движениями Михал сменил позу. Он присел и крепко ухватил алибарду, совсем забыв о фонарике. Он подумал, что в случае чего сможет защититься, а для криков и бегства еще рановато. Так долго ничего не происходило, и так долго темнота под дубом не двигалась, что Михал не выдержал. Не выпуская из рук алибарды, он повалился на бок и оперся локтем о камни. Он подумал, что ему показалось, а потом, что из-за какого-то паршивого бандита ему приходится здесь сидеть и обливаться холодным потом. Это же последнее свинство — убивать людей, покушаться на чужое добро, продавать и уничтожать памятники искусства. Он вырывал шедевры из ненасытных свиных рыл. Рыла довольно хрюкая и чавкая, жрали чашки из мейсонского фарфора. Одно рыло принялось за серебряный подсвечник. Разозленный Михал схватил подсвечник и потянул на себя. Рыло не отпускало, а подсвечник растянулся, как резиновый, рыло толкалось и жрало почти из его рук. Михал откинулся назад. В лопатке уперлось что-то твердое. Он открыл глаза. Вокруг царила темнота, за спиной были камни. Он почувствовал себя не в своей тарелке. Откуда взялись эти свиные рыла? Он же не спал. Под дубом ничего не двигалось. Зато ближе, среди камней, что-то зашелестело. Михалу стало жарко. Он опять вытращился в темноту, и ему показалось, что у подножия кучи камней находится какая-то темная масса, которой раньше здесь не было. Черная масса, сконцентрированная, низкая, неподвижная. Весь следующий год он ожидал инициативы со стороны черной массы, которая, несомненно, была подкрадывающимся врагом. Враг замер на четвереньках, Михал тоже. Враг взбирался на стены, которые защищал Михал. Михал взбирался на стены, которые защищало множество врагов. Они бросали в ров и об стены кубки из венецианского стекла. Кубки со звоном рассыпались. Необходимо было отобрать их, пока они все не разбили. Михал рванулся в бой. Со стуком камней враг скатился с обратной стороны стены. Михаил опять открыл глаза, хотя мог бы поклясться, что не закрывал их ни на минуту. Стены, ров и кубки исчезли. Враг нет. Враг взбирался на кучу камней с обратной стороны. У Михала мелькнула мысль, что он, должно быть, хорошо замаскировался, и если тот о нем не знает и лезет с таким шумом, не соблюдая никакой осторожности, сейчас он покажется. Ему даже и в голову не пришло, что он должен не рисковать, а убегать и кричать. Вырванный из дремой атакой врага, он слегка поглупел, поэтому напряг мышцы и покрепче сжал алибарду. И тут над его головой выросло что-то черное. Это черное рухнуло прямо на него с каким-то ужасным неразборчивым хрипом. Времени на размышления у Михала уже не оставалось, подействовал инстинкт самосохранения, ведомый этим инстинктом, Михал встал на ноги и со всей силы пихнул алибардой. Алибарда во что-то попала, черный враг скатился с камней и рухнул прямо в колодец, издав тонкий короткий крик. Через неопределенный, очень долгий момент времени Михал Альшевский превратился из камня в человеческое существо. Существо настолько испуганное, что размер испуга превышал все. Произошло нечто ужасное. Он убил человека. Мы с Люциной были вырваны из сна способом несовместимым с хорошим воспитанием. Михаил альшевский тыкал в нас левой рукой, сжимая в правый алибарду с испачканным чем-то темным острием. «Я убил его!» — громко стонал он. «Я убил его! Он подкрался, бросился на меня в черной кольчуге! Я убил человека!» Взгляд на Алибарду убедил нас, что он не бредит. «Ну и слава богу!» — нервно произнесла Люцина, пытаясь отобрать у него свой халат. «Сынок, не вытирай это оружие об мой халат! Убил и хорошо, наконец-то все успокоится!» «Я убил человека!» Душераздирающе стонал Михал в бессознательном состоянии. «В черной кольчуге! Он бросился на меня!» В спешке я никак не могла найти под кроватью тапочек. У меня мелькнула мысль, откуда взялась кольчуга, но ответ пришел сам собой. Наверное, опять какая-то историческая личность. Нам еще не хватало начать самим всех убивать. Очень плохо, что Михалу пришлось это сделать. Люцина была ужасно бледной, но старалась держаться. — Где он? — твердо спросила она. — Возле колодца? — Что? — Нет. — Упал. — Упал в колодец. — А кто это был? Кто-то знакомый? — Не знаю. «Я убил его! Он на меня бросился!» Наконец Люцине удалось надеть халат. Стяная и стуча зубами, Михаил Альшевский отвел нас на место своего преступления. По пути я пыталась утешить его, объясняя, что он убил для самообороны, но и сама чувствовала себя неловко. Из-за коровника донесся лай собаки. «Лает над трупом», — прошептал Михаил голосом покойника. «Он знает, что делать», — равнодушно сказала Люцина. «А раньше он не лаял?» «Не знаю. Не слышал». В сером свете на рождающегося утра было кое-что видно. Мы выглянули из-за угла коровника, пистолет стоял над колодцем и лаял вниз. О его присутствии мы скорее догадались, чем увидели его. «Удивительно», — забеспокоилась Люцина, — Пистолет вместо того, чтобы выть, лает. Может, он еще жив? Лучше бы живой. Неуверенно пробормотал Михал. Мне бы этого тоже хотелось. Единственным утешением было то, что убить преступник. Мы осторожно заглянули в колодец, таращась в темноту. После долгих усилий мы увидели внизу какую-то черную, абсолютно неподвижную массу. «Ну, вроде бы есть», — подтвердила Люцина. «Действительно, в черной кольчуге». «Может, и в кольчуге?» «Не видно», — недовольно сказала я. «Надо было взять фонарик. У вас был фонарик». Михаил беспомощно оглянулся. «Фонарик у него был, но куда-то подевался. Должен был лежать здесь. В спешке, торопясь, мы забыли про фонарик, хотя в комнате их было целых два». Некоторое время мы бестолково шарили между камнями, после чего опять заглянули в колодец. На дне точно лежала черная масса, неизвестно, живая или мертвая. Ситуация была отчаянной. «Матерь Божья, что же теперь будет?» — прошептал сломленный Михал. «А, собственно говоря, зачем ты его убивал, сынок?» — вдруг поинтересовалась Люцина. «Тебе надо было только испугать его и с криком убежать». «Не знаю», — нервно ответил Михал. «Он на меня вдруг набросился. Сверху, с этих камней. Я забыл, что должен убежать, потому что... Не знаю. Возможно, я вздремнул». Со всей искренностью он рассказал нам о своих переживаниях на посту. Мы проявили понимание. Пистолет перестал лаять в колодец и... и загавкал в сторону дороги. Мы втроем стояли над ямой и не знали, что делать. К счастью, в этот момент из мрака появился Марк. «Ради бога, что вы здесь делаете?» раздраженно спросил он. «Чем вы тут занимаетесь?» Перебивая друг друга, мы объяснили ему, что Михал убил человека в черной кольчуге, причем убил его для самообороны. Описание обстоятельств получилось у нас немного расплывчатым. Марк молча выслушал нас. Заглянул в колодец, после чего опять посмотрел на нас. Здесь не было никакого человека. Холодно уведомил он. «Он же лежит там!» — обиделась Люцина. Марек опять заглянул в колодец. Он приглядывался довольно долго, с каменным выражением лица. Присел, посветил вниз, у него одного был фонарик. Мы напряженно ждали, не осмеливаясь заглянуть вместе с ним. «Не может быть!» — наконец сказал он и выпрямился. «Ждите здесь, я принесу лестницу». По неизвестной причине я отправилась за ним к сеновалу, потеряв по дороге тапочки. Моя помощь для переноски лестницы не понадобилась. На обратном пути я наткнулась на Терезу и тетю Ядю, которых сразу же осчастливила информацией о новом убийстве. У Терезы перехватило голос. Тетя Ядя обо что-то споткнулась и рухнула на меня. Марк как-то не очень осторожно опустил лестницу в колодец. — Ты ее не на труп ставишь? — с беспокойством спросила я. «Даже если это убийца, и даже если он умер, лучше этого не делать. Лучше возьми фонарик и посвети мне сверху», ответил он и спустился в колодец. Тетя Яди и Тереза шептались в стороне с Люциной, издавая в полголоса драматические восклицания. Михал уселся возле колодца как символ отчаяния и печали. Марк старательно обследовал покойника внизу. Те трое перестали шептаться и приблизились к яме. Марк как раз вылезал наружу, когда Тереза торжественно начала. Да упокой Господь его душу. Марк вежливо дождался окончания молитвы, выражение его лица было таким, что я начала что-то подозревать. С преступлением Михаила Альшевского было что-то не так. Исключительный экземпляр. Обратился он к Михалу, когда Тереза закончила. Поздравляю с одного удара. Я же говорил, что никакого человека здесь не было. — Что? — спросила тетя Яде после минуты удивленного молчания. — Что он говорит? — В таком случае кто там лежит? — поинтересовалась Люцина. Михал смотрел на Марка с выражением тупого отчаяния. — Кабан! — сказал Марк. — Прекрасный экземпляр! Килограмм двести пятьдесят! Удивительно, как он мог ходить при таком весе. Больше ему ничего не удалось сказать. С Люциной случились какие-то конвульсии. Михал чуть не свалился головой в колодец. Тетя Яде, пытаясь заглянуть поглубже, упустила вниз фонарик. Я спустилась за ним и, воспользовавшись случаем, рассмотрела поближе щетину злодея. Тереза ругала Марка, не желая прощать ему то, что он разрешил ей прочитать молитву над трупом кабана. В конце концов, Марк получил слово. «Ничего хорошего из этого не получится», — пророчески произнес он. «Лучше всего было бы вытащить его из колодца и где-нибудь бросить, прежде чем рассветет. Иначе уже утром нам на шею сядет милиция». «Начнем сейчас», — предложил заново родившийся Михал. «Боже, какое счастье! Ни за какие сокровища я никого больше не убью!» Что нам понадобится? Веревки? Процесс извлечения кабана по трудоемкости превзошел все наши предыдущие начинания. Участие в нем приняли все, даже моя мамуся. Франок и Ендрак подключились на рассвете. Кабан упорно сопротивлялся, и если бы не вера в лежащие под ним сокровища, все бы кончилось тем, что мы воздвигли над ним небольшой курган. Франоку было достаточно одного взгляда. «О, Боже! Черная свинья почероков!» — расстроился он. «Ну, это нам даром не пройдет. Почерок своего не упустит. Сколько я ему говорил, не отпускай свинью! Так нет! Вечно она по деревне шаталась. Нам так и не удалось достичь поставленной цели. С рассветом на ногах было уже все село, и у нас появились не только многочисленные зрители, но и помощники». Кто предупредил милицию, неизвестно, но в тот момент, когда добытый из колодца труп лег на траву, рядом появился и представитель властей. Он подошел энергичным шагом, тщательно и молча осмотрел кабана. — Ну что ж, братец, — наконец сказал он со смесью угрозы и удовлетворения, — «как пить дать нелегальный забой? Что ж вы?» Пан Влукневский. Это не мой, горячо воспротивился Франок. Я его не забивал, он не мой, и я за него не отвечаю. А чей? Почороков? Так я и думал, братец. Значит, почорок забил? Нет. А кто? Прежде чем мы успели его остановить, вперед вышел Михаил Альшевский. Я! Мужественно объявил он. Сержант недоуменно уставился на него. «Вы? Как же? Это ваш? Нет? Вы же слышали, Почерков?» «Почерок согласился?» «Не знаю, скорее всего, нет. Я не знаком с Почерком». «А если вы, братец, не знаете Почерка, то зачем же вы забили его свинью?» «Украли?» Михаил Альшевский поперхнулся и покраснел. «Ну что вы! Я, я не забивал! Это того... вообще ошибка! Я вовсе не хотел убивать эту свинью!» «А если вы, браток, не хотели, то зачем забили?» «Потому что я думал, что это человек!» Тут начались Содом и Гаморра. Михаил Альшевский пытался объяснить причину, по которой вместо свиньи он хотел убить человека. Прибыл владелец трупа, который начал скандалить, утверждая, что его свинью убили из мести, милое животное постоянно кому-то мешало. Милиционер упорно трактовал происшедшее как классический случай нелегального забоя. Загвоздка состояла в том, на кого возложить ответственность за преступление. Одновременно он попытался провести следствие по делу о покушении на убийство человека. Прибыла милиция из Венгрова и собрала комиссию по оценке профессиональности забоя. Единогласно было признано, что свинья убита абсолютно правильным мясницким ударом, стали искать нож. Информация о том, что орудием преступления была алибарда, никто всерьез не воспринял. Почерок перестал скандалить, поскольку возникли подозрения в преступном сговоре. Михаил Альшевский окончательно запутался в признаниях и начал отпираться от участия в забое, поскольку органы вдруг вспомнили, что здесь уже произошла пара убийств. Возникла альтернатива. Либо Михаил Альшевский поубивал всех, и кабана в том числе, либо свинья стала очередной жертвой неизвестного преступника. Из двух зол мы предпочли придерживаться второй версии. После целого дня невероятных трудностей, умноженных расспросами по поводу удивительного пейзажа за коровником Франека, вопрос решил молодой сержант, который когда-то спрашивал нас про лагевку. «Мясо обследовано, свинья здорова. Пускай ее забирает почерок», — решил он. «За нелегальный забой ему придется заплатить штраф». Виновником будет считаться он, что свинья забита алибарда, я в протоколе не напишу, иначе придется расследовать, откуда взялась музейная алибарда. Пана я знаю, все понимаю и придираться не буду. Вы вернете штраф по черек, и все будет в порядке. Согласны? Мы радостно согласились, и, наконец, все вернулось в хоть какую-то норму. Марок в свиную аферу не вмешивался, прозорливо исчезнув с горизонта сразу после восхода солнца. Появился он только после вывоза тела. Вся семья собралась в садике перед домом, отходя от потрясений и пытаясь набраться новых сил, поскольку в ближайшей перспективе была нелегкая ночь. Наполовину раскопанный колодец до сих пор находился в опасности. Нам предстояло обсудить, что делать с этим фантом. В садике нас нашел сержант. «Разрешите представиться?» — галантно начал он. — Старший сержант Станислав Бельский. Лучше поздно, чем никогда. — Очень приятно. — За всех ответила Люцина и пригласила сержанта занять место в кругу семьи. Старший Бельский уселся на березовый пень, снял фуражку и принялся ею обмахиваться. Франок вздохнул. — Я знаю, что будет. Угрюмо пробормотал он. — Не знаете? твердо ответил сержант Бельский. «Извините, но я не слепой. Здесь совершены два преступления, и я отчетливо вижу, что назревает третье». «Третье тоже было», — перебила моя мамуся. «Только от тех никакого прибытка не было, а от этого будут сало и колбаса». Все вздрогнули, Тереза тихонько охнула. Сержант Бельский был непреклонен. «Покупайте побольше. Больше никто свиней на прогулку не отпустит». посоветовал он. «Я хотел сказать, что я тоже человек и тоже забочусь о своей зарплате. Можете не рассказывать мне бородатых шуток про часы дедушки и ожерелье бабушки. Поговорим по-человечески. Что вы ищете в этих колодцах?» В садике воцарилось молчание. Было ясно, что за все сокровища мира никто не произнесет ни слова. Сташек Бельский тяжело вздохнул, «Я отлично понимаю, что не договорюсь с вами», — грустно предположил он. «Черт с вами, начнем по-другому. Некто Адам Дудок нашел в своем доме сундучок с документами. Я при этом присутствовал. Этот сундучок он сдал в музей». «Так?» Теперь Михаил альшевский не мог молчать. «Так», — неохотно признался он. я этого прочитать не смог трудный почерк, но вам как видно удалось прошло два месяца и появился первый труп вроде бы никакой связи но через некоторое время пожалуйста второй в тех же местах вроде бы опять ничего но на место преступления приезжает целая семья и начинает раскапывать колодцы а вместе с этой семьей панальшевский из музея то есть тот, кто прочитал документы. Если и здесь нет никакой связи, то я, извините, испанский кардинал. Я думаю, мы заключим какой-то договор. Я лично сомневаюсь, что это вы убили тех двоих. Могли бы поговорить по-товарищески? Иначе нам придется делать официальные допросы, вам придется давать ложные показания. Зачем? Документы придется забрать на экспертизу. Они могут затеряться. Михаил Ольшевский нервно заерзал. Не обращая на него внимания, сержант Бельский продолжил. «Выходят одни сложности и неприятности. А так, поговорим по-человечески, посоветуемся и сразу поймем, на что стоит обратить внимание. Как поступим?» «Ну?» Нетерпеливо толкнула я Марка после минуты общего молчания. «Скажи что-нибудь!» «Я ничего не скажу», — твердо ответил Марк. «Вам придется решать самим. Тогда я скажу», — вырвалась у Франека. «Соткнись», — сердито зашипела Люцина. «Вот теперь ясно видно, что нам сказать нечего», — с сарказмом заметила Тереза. Мое личное отношение к милиции не позволило остаться в стороне. «Все молчите», — потребовала я. «Сейчас». В конце концов, существует же какой-то закон, что если кража совершена внутри семьи, преступник преследуется только по желанию пострадавшего. Существует или нет? Существует, заверил сержант. Вы украли что-то друг у друга? Нет, но милиция может так подумать. Мы поговорим с вами по-человечески. Все равно нам ничего другого не остается. Но при условии, что вы не начнете подозревать Франека, О том, что мы ищем, он знает столько же, как и все остальные. Мы хотим обойтись без дурацких осложнений». Сержант торжественно поклялся, что такая идиотская мысль, как начать подозревать франка ему и в голову не придет. Атмосфера рассеялась, родственники с облегчением вздохнули. «Перебивая друг друга, мы открыли правду, которую сержант воспринял с философским спокойствием. Он проявил интерес только тогда», когда Михаил Ольшевский принёс сверху документы и шёпотом их прочитал. Сташек Бельский слушал, как зачарованный. «Ничего себе!» — вырвалось у него. «И я сам вытянул это из-под пола собственными руками. Ну и ну!» «Единственное, чего я не понимаю, откуда про это наследство узнало столько людей?» — обиженно сказал Михал. Сам я никому не рассказывал, бумаг никто не видел. Вы узнали от меня. Вы говорите, что те, кто нашел, прочитать не могли. И? Откуда они знают? В этом мы разберемся. Теперь ясно просматривается связь между убийствами и этим вашим наследством. Посчитаем. Выходит, что кроме вас об этом знали три человека. Двое убитых и тот, что от вас убежал. Как его там? Больницкий. Четыре. уточнила Люцина. «Убийца, наверное, тоже знал?» «Пять?» — поправила ее Тереза. «А облизанный Никсон?» «Он болтал про наследство от предков, когда был у меня в Канаде. Я думала, что он ненормальный, оказывается, нет. Он знал, что говорит». «Облизанный, простите, кто?» — спросил сбитый с толку сержант. «Каким чудом мы смогли рассказать о событиях и не упомянуть облизанного Никсона, было непонятно. Тем не менее, о нем заговорили только теперь». Сержант Бельский проявил большой интерес. С большим вниманием он вслушивался в описание его внешности, поведения и гипотетических черт характера, не предъявляя претензий за сокрытие этих сведений от предварительного следствия. Наоборот, было похоже, что он благодарен Терезе и Франаку за возможность самому разобраться в этом вопросе. Он заметно оживился, в глазах его появился блеск. «Кое-что у меня складывается». — удовлетворенно сообщил он и уставился куда-то вдаль. Он долго медитировал, перерабатывая полученную информацию, возможно, даже представлял предстоящие события, и вдруг обратился к Михалу. — Эта свинья действительно на вас бросилась? — недоверчиво спросил он. Михал страшно разволновался. — Нет, скорее нет, но было похоже. то есть теперь мне кажется, что она просто свалилась. Забралась на эту кучу камней и рухнула вместе с ними, но, даю слово, выглядела она точно как толстый мужик в черной кольчуге, который бросился прямо на меня. На кой черт она полезла на камни? Откуда я знаю? В любом случае она свалилась сверху. Наверное, любила альпинизм, ядовито подсказала Тереза. Хорошо, я вам скажу. Добродушно произнесла Люцина. Там лежали остатки хлеба. А, -а, а! Обрадовался сержант с таким облегчением, будто мотивы поведения покойного кабана были для него камнем преткновения. Если хлеб, то понятно. Свежий. Свежий. Наверное, Михал выбросил. Михал вспомнил, что действительно бросил остатки еды на камни, но это были в основном кости от курицы. Хлеба было всего несколько крошек, а курицы — кусочек шкурки с костями. Он засомневался, как такая слабая приманка могла привлечь животное. «Что такое крошки для такого громадного кабана?» «Ничего», — успокоил его сержант. «У свиней хороший нюх, а на свежий хлеб особое чутье. А что касается вашего колодца, не знаю. Людей у нас мало, на посты не хватит. Но пока суд да дело...» Может, положим на него что-нибудь очень тяжелое?» Мысль показалась нам прекрасной. Колодцу пришлось отступить перед уборкой и подождать еще пару дней, поскольку небо не предвещало ничего хорошего. Все приметы на земле и на небе указывали на приближение бури, возможно, даже с градом, поэтому сельскохозяйственные вопросы выступили на первый план. Для уборки пшеницы Франок заказал на следующий день комбайн, но сено должны были спасать человеческие руки. Оставшиеся в родственниках следы порядочности не позволили бросить на произвол судьбы пропадающую собственность. Спор вокруг чего-нибудь тяжелого сразу же остановился на моей машине. Предложение заехать за коровник со стороны луга, остановиться над ямой и так все оставить я с негодованием отмела. Не только из-за полной невозможности прокопаться через каменные завалы, но и ввиду последствий. Расстроенный бандит мог из мести разгромить автомобиль. Родственники не настаивали. Франок подумал и вспомнил, что у него есть старое колесо от трактора, валяющееся на сеновале. Двое сильных людей кое-как могут его поднять, но одному не справиться никак. Поэтому колесо от трактора легло на частично раскопанный колодец, закрыв к нему всякий доступ. Ночь прошла спокойно. На сереньком песочке за коровником остались только собачьи следы, и в обеспокоенных душах расцвела надежда, что поединок с преступником мы наконец-то выиграли. Буря разразилась ближе к вечеру и прошла немного стороной, не причинив достойного ущерба. Как раз перед этим я вернулась из Варшавы, куда ездила за снимками с ногами бандита. За ужином отпечатки таинственных подошв лежали почти у каждой тарелки, переходили из рук в руки и вызывали различные проявления умственной деятельности. Марек говорил, что дело ясное, фотография является неоспоримым доказательством, и теперь каждый должен обо всем догадаться. Он догадался, значит, можем и мы. «Я не справлюсь», — обиделась Тереза. «Я не знакома лично со всеми бандитами Польши. Я живу в Канаде». «А канадских бандитов ты знаешь?» — поинтересовалась Люцина. «По-моему, он говорит про ботинки», — подсказала тетя Яде. «Возле нас ходили такие ботинки, и все их видели. Но я не помню». «Ну, если бы ходили только ботинки, ты бы это запомнила». «По-видимому, ботинки ходили на человеке», — догадалась моя мамуся. «Я всем на ноги не смотрю». — Значит, вы имеете в виду человека в ботинках, — уточнил Михал. — Возможно, человек в ботинках. — Ну и кто этот человек? — жадно поинтересовалась Люцина. — Марек знает, но говорить не хочет, — ответила я с раздражением. — Он все время вам говорит, а вы не слушаете. Он считает, что по этим ботинкам, не знаю, каким способом можно узнать все остальное. Они прятались за коровником, это видели все. Ну и что, я вовсе не уверена, что это был убийца. За коровником мог всякий притаиться, особенно если было на что смотреть. Сами ботинки ничего не значат. Подведем итог. Живо предложил Михал. Может, к чему-нибудь и придем. Из того, что мы до сих пор знаем, следует, что первым о сокровищах узнал этот облизанный Никсон. Не знаю, каким образом, но узнал. Наверное, прочитал документы. Какие у него ноги? «Не такие», — сказал Франок, взяв фотографию. «Если он не надел чужие ботинки. Эти просто громадные, у него были поменьше. Сомневаюсь, что на такие дела он выберет чужие ботинки, тем более на пару размеров больше». Раскритиковала их я. «Это значит, что прятался не он, а кто-то другой. Следующий в списке — труп. Если облизанный узнал обо всем первым, труп узнал у него». «И ты думаешь, что труп прятался за коровником?» Остановила меня Люцина. «Я рассуждаю в хронологическом порядке». «По-моему, с трупом понятно», — вмешалась Тереза. «Облизанный нашел менюшка и взял его в сообщники». «Этот труп, это же менюшка». «Взял в сообщники и убил?» — возмутилась тетя Яде. «Не знаю, убил ли. Они же ничего не нашли. Зачем было его убивать? Чтобы потерять сообщника». Он нашел себе другого, — напомнила моя мамуся, — внука прадеда. «Не прадеда, а нотариуса», — поправил Михал. «Нотариус тоже мог быть чем то прадедом?» «Не мог, потому что умер, не успел». «Их было двое», — заметила я. «Один был внуком прадеда, а другой нотариуса. Перестаньте мешать потомков». «Я же и говорю, что прадеда». «Тихо!» Вдруг закричала Люцина. «Я все знаю! Уже поняла! Он его вовсе не убивал!» «Кто кого?» — не вытерпела Тереза. «Говори полными фразами, а то у тебя опять предки попереплетаются!» Облизанный не убивал Менюшка. «Да, он дал ему наши адреса. Хотя зачем, не знаю. Сейчас, подождите. А может, не давал? Может, Менюшка эти адреса украл? Может, он хотел избавиться от него и договориться с нами?» «Ну, наконец-то что-то умное!» — пробормотал Марк. Люцина некоторое время неподвижно всматривалась в него горящим взглядом, потом заморгала и решилась. «Могло быть и так. В этом больше смысла. В любом случае, облизанный взял менюшка в сообщнике и прислал его сюда». Он хотел действовать тайно, поэтому у Менюшка не было при себе никаких документов, чтобы в случае чего его нельзя было опознать. Это бы указывало, что он допускал мысль о преступлении, вмешалась я. Может, и допускал, но он его не убивал. Как раз наоборот, ему нужен был сообщник, и он нашел себе второго. А второго он тоже не убивал? Заинтересовалась моя мамуся. Тоже нет. Потом он нашел Больницкого и тоже его не убил. Понятно, что нет, Больницкий же убежал. Тихо. Марк сказал, что Больницкий говорил, что облизанный его уговаривал. Это значит, что он искал сообщников среди заинтересованных людей, среди потомков, которые были с этим как-то связаны. Зачем? Не знаю, зачем. Все равно, облизанный их не убивал. Но кто-то же убил. Он убивал каждого, кто крутился здесь возле развалин. Значит, есть еще кто-то, кто все знает. Наверняка мы его неоднократно видели. Он ходит в ботинках. Люцина вдруг замолчала и напряженно уставилась перед собой. Мы все обернулись, но ничего не увидели, кроме посудного полотенца, которое висело на гвозде. Михаил Альшевский вдруг ожил. Я знаю! Победно возвестил он. Ему приходилось искать Менюшка, Лагевку и Больницкого. Он не читал завещания, должен я вам напомнить. Он должен был догадываться из записок. Он искал потомков людей из тех времен, чтобы сложить все вместе. В каждой семье кто-то что-то знает. Приходилось брать их в сообщники, чтобы они не стали конкурентами. «Очень хорошо», — подхватила я. Он начал с Терезы, надеялся с ней договориться, думал, что они поладят даже, возможно, в ущерб остальным родственникам. Он понял, что из этого ничего не выйдет и перекинулся на тех, кто не имел прав на наследство. Тереза толкнула под ребра заглядевшуюся на полотенце Люцину. «Очнись! А то потом скажешь, что не слышала!» Нетерпеливо потребовала она. «Что ты увидела в этом полотенце?» «Не мешай ей, может, у нее видение?» остановила ее тетя яде люцина очнулась оторвала взгляд от полотенца и посмотрела на нас я уже знаю торжественно объявила она в этом селе сухом доле умри голоде как его там голодоморе голодоморицах буркнул Марк. в этих голодоморицах кружили легенды о кладе менюшек а 45 лет назад Кто-то прогнал менюшка из воли, и я это видела. Этот менюшка, тот первый предок покойника, он должен был проболтаться. Они уже пятьдесят лет искали наследство прабабки. Из поколения в поколение они передавали известия о закопанных сокровищах. Конечно! Кто же это был, черт, который прогонял? Долгое время мы молча смотрели на Люцину, ожидая продолжения ее вдохновения. Продолжения не было. В свою очередь Люцина уставилась на нас невидящим взглядом. «Но ведь это не может быть тот же человек», — трезво заметила тетя Яде. «Если он выгонял менюшка сорок пять лет назад, теперь должен быть достаточно старым». «Конечно старым», — живо подтвердил Михал. «Разве что в игру входит какой-то его внук». «Мы найдем его по следам, если вы говорите, что все его видели». «Не все», — уточнил Марк. «Там, где следы были самыми выразительными, со мной был только один человек». Он посмотрел на меня таким взглядом, что ко мне внезапно вернулась память. «Конечно же, я была с ним. Я стояла на тропинке и прутиком обрисовывала след точно такой же, как на фотографии. Кладбище!» Почти с ужасом заорала я, «Боже, эти же следы были на кладбище! Он там живет?» Чокнулась, — странным голосом спросила Тереза. В кухне Франека опять запахло оборотнями, на некоторое время всеми овладело видение встающего из гроба предка. К этой оргии прадедов и правнуков потусторонний мир подходил очень неплохо. Люцина внезапно захихикала. «Конечно, кладбище. Я тоже видела эти следы. Я их узнала. Они вели в сторону церкви. Я прошла по ним немного, но дальше не захотела, потому что они были размазаны. Кроме того, я знаю, кто прогонял сына Менюшка. Это был сын гробовщика. Такой угрюмый буцефал!» Франок неуверенно посмотрел на нее, сначала кивнул, а потом покачал головой. «Теперешний гробовщик — это внук предыдущего», — сообщил он. Его отец умер, погиб во время войны. Старый гробовщик умер лет двадцать назад, и этот молодой его заменил. Значит, у сына гробовщика должен был появиться сын до того, как он умер. Решила удостовериться моя мамуся. Наверное, должен. Должен был появиться до того, как он умер. Потом бы он уже не того. С этими сыновьями, дедами и внуками можно сойти с ума. Недовольно сказала Тереза. «Может, я участвую в историческом спектакле? Подождите, пожалуйста. Так что с этим гробовщиком?» Нетерпеливо спросил взволнованный Михал. «Мне кажется, что мы к чему-то пришли. Если следы принадлежат убийце, значит, убийца-гробовщик. Что теперь?» «Не знаю, что теперь, но в гробовщике я уверена», — твердо сказала Люцина. Каким образом его предок узнал, где наш дед спрятал сундук, понятия не имею. Но похоже на то, что узнал. Может, случайно подсмотрел. «Гробовщик?» — подозрительно спросила я и взглянула на Марика. «Конечно», — спокойно ответил он. «Следы принадлежат гробовщику». Опять воцарилось недоверчивое молчание. «Произошло нечто невероятное». нам удалось вычислить убийцу. Это было так необычно, что в состоянии опьянения и успехом никто не знал, как отнестись к этому факту. — А что же милиция? — вдруг обиделась Тереза. — Мы уже знаем, а они до сих пор нет. И до сих пор его не посадили? Что за порядки? — Обращаю ваше внимание, что милиция этих следов ни разу не видела, — вежливо напомнил Марк. Они всегда затаптывались. Про менюшка и гробовщика Люцина милиции не рассказывала. И вообще милиция узнала от вас, что здесь происходит, только вчера. И, кроме того, никто не хочет слушать, что я говорю. Я не сказал, что гробовщик убивает. Я говорил, что ему принадлежат следы. Вещественных доказательств нет. Я подумала, что все складывается слишком просто, и с гробовщиком еще возникнут сложности. Может, теперь понадобится не ловушка, а приманка? Для этого сундук прабабки надо как можно скорее достать и спрятать, хотя достаточно спрятать только содержимое. А на пустой ящик он может бросаться, пока не надоест».